Глава сорок восьмая Я решил взглянуть по дороге к Летифарен. Наверное, зря. Иногда невежество гораздо предпочтительнее знания. Охранник меня знал. Ему было известно, что хозяйка Гаррито недолюбливает, поэтому он попытался остановить нас. У него ничего не вышло. Когда мы очутились внутри, Амбер застыла как вкопанная, не веря собственным глазам. Ей и сам изумился не меньше. Заведение не работало, чего на моей памяти не случалось никогда. Меня охватило беспокойство. Я миновал бармена с уборщиком, не обратив ни малейшего внимания на крики «Стой, куда прёшь!» и бросился в конуру, которую Летти миновала своим жилищем. Мне хватило одного взгляда. «Оставайся в коридоре», — велел я Ампер. Летти Фарен попыталась испепелить меня взглядом, но не смогла, не сумела разжечь огонь. Выглядела она ужасно. Вся в синяках и кровоподтёках. Лицо женщины выражало ужас. «Чё да — Чё спросил я. Лети с трудом кивнула. — Сказала бы мне сразу, где Донни, ничего бы с тобой не случилось. Она просто посмотрела на меня. Должно быть так, как смотрела на головорезов Чёда. В мужестве старушки Лети не откажешь. — Я теперь работаю на Рейверсдикс. Честно говоря, я тебе не завидую. Оказаться между Владычицей Бури и Чёда Контагью? Гарят, мне не в чем было признаваться им, и нечего рассказывать тебе. Если хочешь, приводи сюда старую ведьму, я и ей повторю то же самое. Нечестивый бежит, когда никто не горится за ним. Примечание. Книга притчей Соломоновых, глава 28, стих 1. Поправляйся поскорее. Когда мы подходили к двери, Амбер спросила, «Почему ты оставил меня в коридоре?» «Потому что Донни Пал нужна не только мне». И решил ничего не скрывать. У Лети побывали мои конкуренты, которые попытались выпить из неё местонахождение нашей подруги. «Выпить?» «Вот именно!» «Суровая, ребята!» «Между прочим, мне начинает казаться, что ты единственный приличный человек во всём Танфере!» «Гарри, ты плохо меня знаешь!» Амбер нервически захихикала. «Честно говоря, ты тоже ничего!» «Если так, значит, она меня вообще не знает!»